В пакете Надежды находился какой-нибудь сувенир, купленный в магазине, а в пакете итальянки – почта. Затем сразу же расходились. Не прошло и года пребывания Надежды в Риме, а ее уже нельзя было отличить от настоящей итальянки. У нее, как у Атташе по культуре посольства, появилась масса знакомых среди итальянцев. Разведчица становится постоянной клиенткой самых престижных магазинов итальянской столицы, совершает частые походы в театры и на модные дефиле. «В силу своей работы, рассказывает Елена Николаевна, мне необходимо было должным образом одеваться, не отличаться от местных женщин. Итальянцы прекрасно разбираются, во что вы одеты. Купили ли вы, например, платье в дешевом магазине или в престижном бутике? Кроме того, я была единственной женщиной-дипломатом в советском посольстве. Поэтому и там не должна была пренебрегать своим внешним видом. Необходимо было иметь соответствующие туалеты для приемов, походов в театры, визитов в гости к иностранцам, а также для повседневной Оперативные работы в городе. Надежда работала в политической группе резидентуры, занималась в основном информационными вопросами. Обработка поступившей информации, инструктаж оперативных сотрудников перед встречами с агентами, постановка задач в информационном плане, исходя из заданий центра и возможностей того или иного источника. Предоставим снова слово разведчице. Перед резидентурой была поставлена задача по сбору информации относительно дислокации на Пенинском полуострове военных баз Соединенных Штатов Америки и НАТО и их нацеленности на нашу страну. Мы получили сведения о том, что на побережье Италии разворачивается Строительство нескольких военных баз НАТО. Из центра пришло указание перепроверить эту информацию и по возможности конкретизировать ее, собрав наиболее полные сведения об этих базах. Резидентура разработала план по вербовке одной из местных сотрудниц американского посольства, от которой предполагалось получить необходимые данные. Через некоторое время план был полностью реализован. Мы получили доступ к тщательно охраняемым секретным военным сведениям. Задание Центра было выполнено. Это задание имело непосредственное отношение к визиту Хрущева в Соединенные Штаты Америки. На вопрос госсекретаря Соединенных Штатов Америки Фостера Даллеса о планах реформирования советских вооруженных сил Никита Сергеевич ответил, что ему известно о размещении американских военных баз, в частности, в Италии, и о его деятельности 6 флота Соединенных Штатов Америки, штаб-квартира которого располагается неподалеку от Неаполя. Позже, в ходе встречи с «Глазу на глаз» Он заявил по мрачневшему Даллису, что в ответ Советский Союз намерен увеличить количество своих ядерных ракет в Восточной Европе. До сих пор Елена Николаевна с уважением вспоминает одного своего ценного источника, с которым ей пришлось долгое время работать. Мне ее передали на связь. Агент – женщина, одинокий, больной человек, от которой мы получали исключительно важную документальную информацию. Ее имя и по сей день держится в тайне. А меня она знала как Анну. Она проработала на советскую разведку более 15 лет. Скромная машинистка закрытого военно-технического учреждения, созданного американцами в Италии,